«Меняет его, как мне кажется, девка, похожа на здешнюю в белом платьице с большой сумкой на боку. А парень постоянно ходит с портфелями с свиной кожи довольно толстым, в таких таскают разобранные автоматы. По облику американец». «Спасибо, не оборачивай», — сказал Роумен. «Любимую высвободили?» да. Где она? Миссис Роман в Штатах. Вы убеждены, что за мной ходит? Да. Вы больше не прихрамываете? Это был камуфляж? Штирлиц не смог скрыть улыбки, в чем-то даже по-мальчишески тщеславный. Заметили в зеркальце? Да. Это поразительная история, потом расскажу. Поболтаем здесь, пока... Ваш паренек не подвалил к нам. Или встретимся позже? За мной не было машины, я проверился. Все это довольно странно. Я очень рад видеть вас, Роумен. Как ни странно, я тоже, Брун. Я вас подхватил в аэропорту, как только вы прилетели. Очень ждал, но заметил слежку, таился, не светил вас. Постарайтесь вспомнить фамилия Виккель из Лиссабонского ИТТ, вам ни о чем не говорит? Нечего вспоминать. Португалия не моя епархия. А Ригельд, о котором я писал, штурмбанфюрер Ригельд, ничего о нем не узнали? Нет, а почему бы нам не поговорить в машине? Если увидим хвост, я смогу оторваться. Да и вы не ковыляете больше, уйдете через проходные дворы, забор то соломенные, нырки нет. Идите первым. Только попробуйте поскорее завести мотор. Штирлиц усмехнулся. Тогда я к вам и сяду. Поезжайте к Парагваю. Там можно оторваться. Дорога довольно широкая. Все видно. Есть хорошие повороты в район порта. На всякий случай я остановился на колье Менедеспелайя 7, ателье художника Бенитеса. «К вам в экскурсиор тени не отрезано. Телефон ваш знаю, позвоню два раза, опущу трубку, значит, что-то экстренное. На почте, если хвоста не будет, впрыгну в машину». «В машине не могли сказать». Роман, не оборачиваясь, пожал плечами. «Слишком уж вы конспирируете. Странно, что за мной топает, неужели ваши?» Они дошли до машины, Роман впереди, а Штирлиц, то и дело задерживаясь у прилавков, следом. Рядом с Фордом никакой машины не было. В другом конце улицы в моторе разбитого джипа без левого крыла копался парагвайц в белых шортах и сандалетах на босу ногу. Машина экономического советника, постанов, сколько и было положено, наконец завелась. И снова в дрожащем слоистом воздухе повисло облачко цветом похожие на грозовую тучу. Штирлиц быстро сел рядом с Романом и сразу же включил радио. Звука не было. «Чья машина?» — спросил Штирлиц. «Нашего парня из посольства. Разгильдяй, чертов! Не автомобиль, а катафалк! Хотя набирает здорово, с места, словно у него двигатель форсированный. Но рассказывайте, старина, сзади чисто». Штирлиц опустился к радиоприемнику, пошарил в приборном щитке, нащупал что-то, жестом попросил Роумана припарковаться. Тот, недоумевая, притормозил возле обочины. Мальчишки, стоявшие до того кругом и рассчитывавшие друг друга на игру, как и во всем мире, на квинтер финтер жаба эне бен бросились к машине. В этом районе автомобиль был диковинный